Одним из самых больших удовольствий, которое принесло мне написание этой книги, стало возвращение к временам, когда я познакомился с Мартой, когда мы полюбили друг друга и стали строить планы на будущее. С Мартой Арнелос мы были знакомы еще до того, как всерьез заинтересовались друг другом. Я вовсе не был героем ее романа, а когда мы встретились впервые, она училась у крупной мексиканской певицы. Фани Анитуа, которая на протяжении многих лет исполняла ведущие партии меца-сопрано в Ляскала и на многих других сценах. Она великолепно пела Амнерис, Азучену, Далилу. Я постоянно встречал Марту по пути в консерваторию, но общение наше было пока еще случайным и кратким. Она считала меня несобранным, не очень-то серьезным парнем, а история моей ранней неудачной женитьбы, характеризовавшая меня отнюдь не с лучшей стороны, поддерживала в ней это мнение. Я тогда проводил уйму времени с другой девушкой, Кристиной, эстрадной певичкой. Как и большинство юношей моего возраста, я очень любил общество девушек, но увлекался многими, меняя своих подруг. Сегодня назначал свидание одной, завтра другой. До Кристины, например, я дружил с танцовщицей, которая участвовала в постановке «Веселой вдовы». Чтобы как можно реже разлучаться с Кристиной, я аккомпанировал ей на фортепиано в барах и на прослушиваниях. Она оказалась неглупой девушкой и частенько говорила мне... «Пласида, я не думаю, что принесу пользу твоей карьере, ты проводишь со мной слишком много времени, тебе надо бы побольше работать над серьезной музыкой». А однажды добавила, «Знаешь, для тебя хорошей партией стала бы такая девушка, как Марта Арнелос. она тебе очень подошла бы». «Что? Ты в своем уме?» — отвечал я, «она ага. мне совершенно не нравится, да и я ее нисколько не интересую». Это была правда. Марта привлекала меня не более, чем я ее. В те дни она казалась мне слишком уж сложной девицей, а тот факт, что она приезжала в консерваторию на Меркурии с автоматической коробкой передач, только подкреплял мое представление о ней. Позже я узнал, что Марта водила этот автомобиль, помогая своему отцу, который частично потерял зрение. Но тогда еще я был не в курсе ее дел – В консерватории педагогом Марты по вокалу был австриец Эрнест Ремер, который в подборе репертуара для учеников отдавал предпочтение Рихарду Штраусу песням Шуберта, Шумана, Вольфа и Бранса. Это также поддерживало во мне представление о Марте, как об особе возвышенной и чрезвычайно утонченной, ведь сам я был полностью погружен во французский и итальянский оперный репертуар, не говоря уже о Сарсуэле и музыкальной комедии. Историю наших отношений... Нельзя назвать любовью с первого взгляда, но то, что происходило с нами, когда мы медленно, постепенно начинали нравиться друг другу, возможно, еще более походит на чудо. Это было не только прекрасно, но и поразительно неожиданно. Ни один из нас не мог и представить, что с ним случится нечто подобное. В первый раз Марта подумала, что я, может быть, и не такой уж потерянный человек, когда ей довелось присутствовать на репетиции травиаты в национальной опере. Звездами постановки были Анна Моха и Де Стефана, а я пел Гастона. Мы тогда работали над сценой карточной игры, и некоторые исполнители второстепенных ролей отсутствовали, и я автоматически пропевал их партии. На Марту это произвело впечатление. Она увидела, что я — дитя театра, и делаю такие вещи совершенно естественно, а вовсе не для того, чтобы пустить пыль в глаза. В другой раз она услышала меня в первом дуэте тенора и баритона из оперы «Сила судьбы» в одной из телевизионных программ и сказала мне потом, что ей очень пришлась по душе моя музыкальность. Мы стали видеться чаще, когда приступили к работе в одной постановке Академии оперы. Там ставилась последняя мечта ⁇ работа мексиканского композитора Васкиса. Произведение это было сомнительного качества, оно подозрительно напоминало раннюю оперу Пучини ⁇ Вирисы ⁇ Я играл роль героя, которого звали Энрике, а Марта Айрам суламил. Отметив, как хорошо она поет свою партию, Я сказал ей, что ее следовало бы назвать «Суладисмил», «мил» в испанском значит «тысяча», а «дисмил» — «десять тысяч». Это был первый из множества комплиментов, которые она услышала от меня. Так как наши отношения с Мартой значили для меня все больше, дружба с Кристиной начала постепенно затухать, что было знамением судьбы. Однажды вечером мы с Мартой отправились потанцевать в популярный ночной клуб Хакарандас. Он располагался в увеселительном районе города, неподалеку от отеля, где один мой приятель подрабатывал пением. Выйдя из машины, мы шли к Хакарандасу как раз мимо фасада этого отеля. И в этот момент Марта споткнулась и упала. Не знаю почему, но это произвело на меня сильное впечатление. Я никак не мог отделаться от него и тем же вечером предложил Марте стать моей подругой. Она дала свое согласие под звуки мелодии Эрнеста Лекуоны «Сибоней», которую играл танцевальный оркестр. половиной месяцев, которые прошли между тем вечером 15 июня 1961 года, как раз через месяц после моего дебюта в ведущей теноровой партии и нашей свадьбой, были самым прекрасным периодом моей жизни. Мы с Мартой, находя множество всевозможных способов, ухитрялись встречаться каждый день. В те дни Мексика была помешана на американском телевизионном сериале «Перри Мейсон". Марту и меня это очень устраивало. Наши родители сидели у телеэкрана, поглощенные фильмом, а мы могли вдоволь наговориться – Я обычно звонил из телефонной будки, стоявшей перед ее домом, и беседуя, мы видели друг друга, хоть и на расстоянии. Слава Богу, за 20 центовую монету можно было болтать хоть целый час.